Как они с Женечкой были счастливы! Другие ждали квартир по 15 лет, а им сразу. Он мечтать об этом не мог. В те дни их приняли в узкий круг семей комсомольских руководителей. Анохин сдружился с Сергеем, секретарем комбината. Все праздники отмечали вместе и всегда на природе. Обычно это было в лесу, на берегу, цены... в комбинатовском пансионате. Шашлык в сосновом бару над рекой, водка, купание, смех, шутки. Молодость, веселая жизнь, а зимой банька. Парились всегда, отдельно сначала женщины, потом мужчины. Но однажды в субботу приехали в лес вчетвером. Дима с Женечкой и Сергей с женой. Помнится, Женечка, смеясь, предложила, — А чего время-то терять, ждать? Пошли вместе в баню. Настроение у всех было шутливым, хмельным. По дороге в пансионат пили шампанское. Слова Женечки приняли как шутку, посмеялись. Но когда женщины ушли париться, они выпили еще по бокалу, Сергей хохотнул — «Действительно, чего мы время теряем? Пошли к ним!» «Ну да, неудобно!» — заколебался Дима. «Как они отнесутся?» «Хорошо отнесутся, увидишь. Бери шампанское!» На крыльце Сергей достал нож, сунул лезвие в щель между замком и личинкой, сдвинул защёлку английского замка и тихонько открыл дверь. Жёны были в парилке. Они скинули одежду и нагишом ворвались в парилку. Женечка притворно и озорно завизжала, прикрылась руками, а жена Сергея рассердилась по-настоящему. Ну, — Ну-ну-ну, не шуми, тихо, — приказал шутливым тоном Сергей. — А то сейчас веником. Он схватил из шайки с водой березовый веник. «Давай, давай!» — упала, вытянулась на животе на верхней полке Женечка. Сергей хлестнул ее два раза, потом шлепнул по спине продолжавшую ругаться жену и сел рядом с ней, говоря примирительно. «Ну и что ты? Права, Женя. Вы тут паритесь, а мы ждем, томимся. А потом вы нас ждете. Вместе лучше». «Еще, еще хочу веником!» — кричала сверху Женечка. «Пусть муж работает!» — кинул Сергей веник Диме. Анохин начал нахлёстывать Женечку. Бил по-настоящему со злостью за ее глупую идею, которую так легко подхватил Сергей. Не нравилось ему совместное купание. Было что-то нехорошее. Порочное в этом. Неприятно было на душе неприятное предчувствие. С того дня в баньке стали париться вместе, даже когда приезжали по три-четыре пары. И все чаще смущали Анохина быстрые, почти откровенные переглядывания Женечки с Сергеем. Однажды, выходя из парилки впереди них, Дима обернулся в двери, и увидел, как Сергей нежно погладил Женечку по спине, и она взглянула на него через плечо с игривой улыбкой. Дима начал ревниво следить за ними, неохотно ездил в лес. Женечка, наоборот, стала рваться туда, с нетерпением ждать субботы. Он мучился, как остановить ее, удержать. Хотелось откровенно поговорить с Сергеем, сказать, чтобы он отстал от Женечки, что заигрывания их хорошо видны всем. Но не решился Анохин. удерживал его от разговора с другом то, что в те дни Сергею предложили место заведующего отделом в горкоме комсомола, и он сказал Анохину, что возьмет его с собой инструктором. Диме давно надоело работать бригадиром плотников, хотелось большего. Из горкома вела прямая дорога в кресло редактора городской комсомольской газеты. И Дима наблюдал тайком, как тянутся Женечка и Сергей друг к другу, как эта тяга у них стремительно переходит в страсть,